Он проснулся рано, нашел кухню при столовой и приготовил себе кофе. Теперь он стоял у широкого окна и рассматривал окрестный пейзаж. Цветал, и его взору открылись подробности, которых вчера, под дождем, он не заметил. Никаких валунов, пальм и оливковых рощ. Их сменили круто обрывающиеся вниз ущелья, красные скалы, еловые леса и извилистые ленты дороги, Змейкой, вьющейся над горными обрывами. Из окна открывался вид на тенистую долину, словно зажатую в тисках горных отрогов. Бугристый, ледяной, колючий ландшафт, попадив его челюсти остров самолета, перемелит своими зубами без труда. Нарцис созерцал эти безлюдные картины с наслаждением. Долина представлялась ему каменным царством, внутри которого он чувствовал себя защищенным. С чашкой в руке он направился в другое помещение, которое заметил по пути сюда. Прошёл коридором. Ему нравилась архитектура заведения. Несущие стены из необработанного бетона, перегородки из того же бетона, но окрашенного. Никаких финтифлюшек, никакого излишнего украшательства. Линий, поверхности и ничего более. Он толкнул дверь и очутился в компьютерном зале. На светлой деревянной стойке выстроились в ряд пять мониторов. Он присел к первому, щелкнул парой клавиш и убедился, что компьютер подключен к интернету. Зашел на гугл и набрал в поисковике одно слово. Матрешка. Загадочное, судя по произношению, русское слово, которое он якобы произнес, стоя над телом икара. Программа предложила ему 182 тысячи результатов, Но ему хватило одной единственной картинки, появившейся в верхней части экрана. Знаменитые русские куклы из раскрашенного дерева, которые вставляют одна в другую. Матрёшка — это всего-навсего русская деревянная кукла. Матрёшка. Он сидел и разглядывал матрёшек, бабуси в красных косынках с румяными щеками. Круглые головы, круглые глаза, характерные очертания. Все это походило на чью-то неуместную шутку. При чем здесь матрешка? Почему он по слогам повторял это слово, стоя на коленях возле мертвого юноши, лежащего на обгорелых крыльях? Повторял снова и снова, как молитву. Вдруг его осенило. Бандос из Бугенвиля говорил, что паролем для связи с убийствами в черных костюмах служит русское слово. «Матрешка?» Он проглядел несколько посвященных матрешкам сайтов. Техника раскрашивания матрёшек, вышивки с изображением матрёшек, матрёшки-брелоки. Потом пошли рестораны матрёшка, книга сказок матрёшка, фильм, рок-группа, кулинарный рецепт, художественная мастерская, сорт водки, набор диванных подушек. Он охотно посмеялся бы над всей этой ерундой, но ему было не до смеха. Продолжая кликать мышкой, он вдруг вспомнил, что термином «русская кукла» называл свое собственное психическое отклонение. Что это? Случайное совпадение? Или Виктор Януш, склоняясь над мертвым ангелом с обожженными крыльями, твердил себе, что он — всего-навсего русская деревянная кукла, пассажир без багажа, связанный с мифологическими убийствами. Он ввел в строку поиска новый запрос. Анна-Мария Штрауб. На сей раз Улов оказался гораздо скромнее. Несколько ссылок на Фейсбук и ряд статей, посвященных кинорежиссеру жанну Мари Штраубу. Он решил поискать по-другому. Вбил слова самоубийства и психиатрическая больница. Эффект превзошел все его ожидания. На него словно перевернулся грузовик с отбросами. Десятки гневных статей против психиатрии применение антидепрессантов и других способов лечения душевных расстройств. Кричащие заголовки. «Убийственная психиатрия! Нет манипуляции сознанием! Торговля безумием!» Он стал искать статистику о числе самоубийств, произошедших в психиатрических клиниках в 90-х и 2000-х годах. Посыпались цифры, комментарии, аналитические статьи. Но нигде не упоминались конкретные имена, Никто не рассказывал о конкретных случаях. Хм, конфиденциальность. Он вбил в поисковик одновременно Анна-Мария Штрауб, психиатрическая больница и Ильде Франс. Программа выдала один единственный результат, не имеющий ничего общего с тем, что его интересовало. И что ему оставалось? Старый добрый способ. Человеческое общение. Надо позвонить в специализированные учреждения Парижа и пригородов найти в каждом из них психиатра и спросить, помнит ли он о подобном случае, молодая женщина повесилась на мужском ремне, имевшем место в течение последних десяти лет. Чушь какая. Особенно если учесть, что сегодня воскресенье. 9 часов утра. И тем не менее он предпринял эту попытку. Составил примерный список психиатрических больниц и частных клиник, действующих в районе Иль-де-Франс. В него вошло около сотни учреждений. Он решил ограничить поиск четырьмя расположенными в Париже государственными больницами. Святая Анна, 13-й округ, Мезон-Бланш, 20-й округ, Эскироль 94-й округ и пере вок 91-й округ. К этому перечню он прибавил специализированные медицинские центры имени Поля Геро в Вильджуифе, и государственную психиатрическую больницу Вилеврар в нэи Полчаса спустя у него от разговоров пересохло во рту, но результат оказался нулевым. Один-единственный раз ему удалось связаться с интерном, поступившим на работу всего пару лет назад. В остальных случаях ему отвечали секретари, сообщавшие, что никого из заведующих отделениями сегодня нет и не будет. Тупик. Часы показывали 10 утра. Из коридора доносился шум. Хриплые сосна голоса, смешки, стоны. Типичный шумовой фон психушки. Он опустил глаза и вдруг обнаружил, что всё это время машинально черкал в блокноте и нарисовал силуэт повешенной женщины. Стиль немного напоминал мультипликацию Александра Алексеева и его игольчатый экран. Он обрадовался. Значит, он не всё забыл. «Как вчера сказал Корто?» — Кое-что оказалось подлинным. Ты действительно художник. Талант рисовальщика и живописца оставался при нём, несмотря на смену личности, так же, как воспоминания об Анне Марии Штрауб и знания в области психиатрии. Может быть, он был и психиатром, и художником одновременно? У него родилась идея. А что, если попробовать провести своего рода перекрёстный поиск? составить два списка. Первый — выпускников медицинских факультетов Парижских университетов, специализирующихся в психиатрии, получивших диплом в 90-х годах. Ему сейчас лет 40, значит, он получал высшее образование лет 20 назад. И второй — студентов художественных школ примерно за те же годы. Если в обоих списках обнаружится одна и та же фамилия, значит, он найдет себя». Конечно, нельзя исключить вероятности того, что он был художником-самоучкой. И все же он принялся за работу. Благодаря интернету быстро скачал списки бывших студентов-медиков и студентов школы изобразительного искусства, в том числе школы при Лувре. Всемирная паутина пестрела старыми фотографиями однокашников, ссылками на встречи выпускников, сентиментальными комментариями. Сеть явно способствует пробуждению в людях ностальгических чувств. Он распечатал списки, для начала отобрав парижские университеты и художественные школы и сгруппировав выпускников, как психиатров, так и художников, по годам. Все фамилии в них были перечислены в алфавитном порядке, что давало возможность провести сравнение, хотя он понимал, что эта работа займет у него не один час. Ему хотелось пойти налить себе еще чашку кофе, но смех и жалобные стоны, разносившиеся по коридору, отбили у него желание покидать свою берлогу. Вооружившись ручкой, он принялся сличать списки, состоявшие из тысяч имен.